Страшные сечи, порубив на куски в сотни раз меньший, но покрывший себя неувидаемый славой гарнизон крохотного псковского городка Воронач, литовцы по приказу великого князя Витовта истребили практически все в население. Мало того, как свидетельствуют русские летописи, вояки-захватчики устроили здесь кровавое избиения детей. Они вздымали их на копье, рубили саблями, расстреливали из арбалетов. Младенцев хватали за ноги и разбивали к головке о камни. Трупами мертвых детей были закиданы две большие лодки надсады то есть с надставленными для большей вместительности бортами. Вмещала подобная лодка, ах, да какая разница, сколько она могла вместить убитых. Это были не воины даже... Не просто мирные жители, это были дети. Такой гадости свидетельствует хронограф. Не бывало с тех пор, как Псков стал. Псковичи обратились за помощью к соседнему великому Новгороду, но тот, привычно лавируя, отказал. Новгородцы думали самостоятельно о милости то но только в 1399-м... 1400, 1414 и 1426-1428 годах они трижды находились в состоянии войны с Литвой, которая усиленно тянула их на свою сторону и пускалась на любые посулы, только бы противопоставить эту феодальную федерацию Москве. Для походов против Новгорода Витовт порой использовал прямо-таки смехотворные предлоги. Так однажды он оскорбился на его жителей за то, что те якобы обозвали его бражником. Все прекрасно знали, что он не пьющий. Как бы поступил другой человек на его месте? Но рассердился поначалу, покричал, выпустил пар, да и успокоился. На чужой роток ведь не накинешь платок. Как бы не так. Витовт не на шутку разгневался, двинул войска, разорил несколько городов, убил массу народа, вывез все мало-мальски ценное. Подобной участи постоянно подвергались десятки русских населенных пунктов, в частности одоев и другие черниговские города. Вместе с польско-литовскими бандами по русским просторам гуляли немцы, маравы, татары, буртаны, волохи. Франки, буртаны за Кавказские иудеи, прочие сброды из Средней Азии. Самое поразительное, что, несмотря на всю глубину разрухи, Русь, словно бы следуя завету Господа, который сказал, что спасется только претерпевший до конца, продолжала сопротивляться этому нашествию двунаддесяти языков. Она отчаянно наотмашь сражалась и побеждала таки своих противников. Вполне при этом логичен и тот факт, что она захватывала их земли. В этом смысле совершенно справедливо тонкое высказывание историка Ключевского, что история Руси есть история колонизации. Но при этом никогда не следует упускать из виду, что первой древняя Русь никогда и ни против кого не выступала. Татары шли из Сибири из юга, русские, обороняясь, разгромили жестокие орды и заняли их территории Литва пыталась отторгнуть исконно русские княжества, но эти земли, большой кровью и ценой тяжелейших усилий, были у нее отняты. и Впоследствии прямая военная экспансия на Русь была хитроумно заменена методом тихой оккупации. Но об этом в последней главе нашей документальной повести. Пока же, если позволите, два слова о русском менталитете. Русь, так уж получилось, всегда жила... В недружественном окружении ей не у кого было просить помощи. Она вынуждена была рассчитывать только на свои силы. И воины вела не на жизнь, а на смерть. От этого выработался и совершенно особый характер народа, по общему определению, кремень, способный выдержать все. В этом смысле русские должны благодарить своих бесчисленных врагов. Битые... Все до единого, они, естественный и по сей день ненавидят Васию. Но это уж, как говорится, их личное дело. Интересно и другое. Огромное количество своих врагов Русь просто-напросто ассимилировала.